«Ребята, вы в порядке?» Телепортировавшись, мы увидели следы недавней битвы. У входа в деревню сидел окровавленный фоур, за ним стоял Микун, Мамору, Рата, Харуна и остальные оказывали пострадавшим первую помощь. «А брат, это ты! Всё хорошо, погибших нет. Как ты предупреждал, у врагов было необычное оружие. Какое-то время мы сражались с ними всей деревней, а потом вдалеке вдруг взорвалась сигнальная ракета, и враги отступили. Я смотрел раны фоура». «Судя по тем из них, которые не смогли вылечить, они не заживающие». «Очевидно, их целью было ослабить нас», — заявила Харун. На твои действия обратили их в бегство героя Щита Будущего. Во всяком случае, враги обменивались между собой какой-то информацией». «Я так и понял, что причина в этом. Сюда не приходили обладатели кланового оружия. Вы против таких людей воевали?» Видимо, самопровозглашенные боги запугали только четырех героев». «После нашей победы и помощи Рона мы успешно прогнали их всех. Перед тем, как мы сядем обсуждать, надо вылечить раненых. Соберите всех, у кого не заживающие раны, мне будет проще помочь всем разом». Таким образом, мы решили поговорить уже после первой помощи. Хорошо, что раненых оказалось не так много. Большую часть урона приняли на себя Фоур остальные почти не пострадали. «Мекон жертвовал собой, чтобы защищать остальных». «А, его вязкое тело все таки пригодилось». Правда, мне кажется... Нет, я уверен, что он уменьшился в размерах. «Рафо! Нас защищали мои прототипы жилеток из мейкуна. Рата показала на свалку вещей, оставшихся после битвы. Она состояла преимущественно из закрывавленной плоти. Тем не менее, враги умудрились прорывать эти жилетки, или даже сдирать их сосредоточенным натиском. «Но самое главное, что худшего мы избежали!» Подытожила Харун. «Может, и мне надо было попросить эту жилетку?» Хотя, вспоминая, как меня атаковали, она бы не помогла. Меня бы все равно искромсали. «Теперь, когда у меня столько образцов ранений, я могу заняться их исследованием», — сказала Харун. «Я только за, чтобы ты нашла методику лечения и распространила её по миру». «Я постараюсь». «Кстати, что ты здесь делаешь, Мамору? Я перевел взгляд. «Да так, мы шли по пьянсе, когда рафообразные вдруг забили тревогу. Мы срочно вернулись, чтобы помочь». Судя по всему, на Мамору никто не нападал. Возможно, его просто не нашли, ведь он занимался тайной вылазкой. «Я прогнала врагов своей силой!» Заявила Филория, гордо выпячивая грудь. Интересно, что такого она сделала? «Как же трудно, когда сестра совершенно бесполезная но «Ну-ну, совсем себя захвалила!» Усмехнулась Рейн. Я молча показал пальцем на Филорию, Мамурох мыкнул и пояснил. Она выпустила из в перья, которые сводили с ума самонаведение вражеского оружия. К тому же она хорошо сражалась на передовой, пользуясь броней из мийкуна. Правда, даже ей оказалось не под силу спасти Фаура от ранений. Перья, это вроде как магия. Достаточно удобный прием, который тем более не зависит от оружия. Тем временем к нам подошла Наталия с перекинутым через плечо аквадраконом. Ситуация вся ближе к войне, заявила она. И как арбитр и как клановый герой, я вынуждена признать, что пьянца переступила границ дозволенного. Что думаешь насчет героя Лука? Я по-прежнему считаю, что мы должны расспросить его о происходящем, однако без наказания, похоже, не обойтись. Если он поддерживает пьянцу, то стал врагом мира. Это и есть красная черта. Хотя преимущество сейчас на стороне пьянцы — это целиком и полностью заслуга самопровозглашённых богов. Раньше у Шильтрана был козырь в рукаве. Я и мои союзники. Однако теперь у пьянцы ту же самую роль исполняют клановые герои. Тем не менее, из разговоров с ними я понял, что наши причины участвовать в войне кардинально различаются. «Мы находимся в Шильтране исключительно из-за того, что ищем обратный путь в будущее, наши священные герои не в заложниках». «Будь крайне осторожна, впереди еще более суровые битвы», — предупредила Квадракон. «Да», — Наталья кивнула. «Но я не могу понять одну вещь, почему герой Лука не участвовал в этой битве?» — задался я вопросом. «Действительно странно», — поддержала меня Рафталия. «Хотя его присутствие только облегчило бы нам работу». «Мог ли в его отсутствии быть какой-то смысл?» — пробормотал Мамору. По их мнению, герой Лука вовсе не безнадежен. Возможно, что он не согласился с политикой пьянсы, за что был либо брошен в темницу, либо вообще убит. Хотя мне не хочется верить, что пьянсы совершит такую глупость. Герой нужен им как минимум для усиления армии. Даже если те клановые герои, с которыми мы столкнулись, использовали будущее звездное оружие, им нужен был посредник, чтобы применить их методы к армии. Это сродни тому, как мы с Реном не можем использовать все методы самостоятельно. Те герои, которых мы сегодня видели, использовали только методы, доступные Рену. Что там из его методов усиливает соратников? Посох магию, рукавицы навыки, метательное оружие поднимает пределы улучшения другого оружия с помощью денег. Топор вроде как усиливает тело, так что он, вероятно, выступает близким аналогом кнута. Если в деле замешаны самопровозглашённые боги, у них могут быть герои и из других миров. Чего они сейчас добиваются? Вероятно, пытаются выяснить, связаны ли мы с охотниками на богов. Неприятно осознавать, что нас изучают под микроскопом. «Маморо, как проходит твоя вылазка? Пока что мы видели только вездесущее объявление о том, как страна славно побеждает благодаря новой технологии. Придется забраться еще глубже. Это все, что они пока узнали? Хотя времени пока прошло не так много. Пока вы этим занимаетесь, еще надо поскорее захватить клановую повозку и пустить мир мечей и копья». «Скорее всего, именно там находятся взятые в плен герои, потому что они не могут покинуть свой мир без особого разрешения и санкции. Разумеется, я не исключаю того, что самопровозглашённые боги могли обойти этот механизм, но в таком случае нам придется продолжить поиски уже здесь. Кстати, все было бы намного проще, если бы она телепортировала в тот мир во время волн. Вот уж точно, я и сам постоянно об этом думаю», — согласился Ран, положив руку на меч. Это очередной пример подозрительной несговорчивости оружия? Оно издевается над нами? Не понимаю, почему священное оружие настолько не хочет нам помогать. Если оружие захочет еще сильнее испортить нам жизнь, то запретит мне а оно покидать мир. Мы сейчас находимся в мире Маморо, поэтому если оружие не разрешит нам межпространственные перемещения, я прикажу Атли избить и санкцию. Кажется, драгоценный камень на щите только что сверкнул. Либо это и санкция просит не натравливать Атлу, либо Атла рапортует, что готова посодействовать. Если бы миры соединило волной, мы могли бы воспользоваться самотохой и попасть туда незамеченными. Хотя, организаторы волн находятся конкретно на нас. Не очень верится, что они позволят нам такие путешествия. Я бы на их месте так не ошибся. Но если бы я узнал, что мы нашли способ путешествовать между мирами, то тут же устроил бы волну, чтобы попытаться нас убить. Впрочем, я бы вообще не стал терпеливо ждать, пока мои враги ищут способ перемещаться между мирами. «Маморо и Филория, вы решились насчет Фитории?» Филория покраснела и потупила взгляд. «Мне с трудом верится, что у нас будет дочь, которую я не рожала, и что мы возложим на неё такое миссию. Но если Фитория правды этого хочет, то я согласна. Если что, у меня все готово», — сказала Харун, достала нечто похожее на ядро Императора Драконов и вручила Маморо. «На самом деле я собиралась лишь проследить за тем, как ты создашь эту вещь сам, но время поджимает, так что я все сделала сама». «Харун. Это кристаллизованная форма всех элементов, которые, по моему представлению, должны быть у твоего Асфилори и ребёнка. Неужели такое вообще можно сделать?» Удивился я. Такое чувство, будто для Харун нет ничего невозможного. «Я использовала систему наследования Императоров Драконов и технологии, по которым сделала Молот Наталии. И это, кстати, не душа, а просто препарат, который поможет Фитори развить ее самостоятельно. Харун много изучила драконов, чтобы обоснованно критиковать их». Иными словами, она знает множество связанных с ними технологий. Что осталось сделать, это провести ритуал перед клановой повозкой и включить этот кристалл. Он настроится на повозку, и она должна выбрать героя. «Тогда давайте сбегаем на святую землю за повозкой. Время – деньги!» Предложил я, и тут у меня закружилась голова. «Нафуми, ты чего?» – воскликнул Рен. «Да так, не волнуйся. Я всего лишь потерял много крови, поэтому ко мне еще не вернулись силы. Скоро пройдет. Я достал со склада коголевую ягоду и съел ее. Только я могу ими так питаться. Зато они действуют на меня лучше любого лекарства. Ничего себе всего лишь. Нафами сама. Пожалуйста, перестаньте издеваться над собой. Знаю, но мы всего лишь собираемся забрать повозку. Есть. Только для начала заглянем к песочным часам Шильтрана, чтобы забрать килл. килл так хорошо сражалась. Ага. Мы сбегали за кил, которые уже успели оказать первую помощь. Она совсем восстановилась и приведена завелела хвостом. Братец, как все закончилось? Пришлось все-таки обнять Килл, и она тут же вылезала мне лицо. Ну точно собака. Повадки один в один. Но без особых трудностей. Лучше скажи, как ты сама. «Болят все суставы надвигаться могу. Если ты не до конца поправилась, то не надо слишком усердствовать. Но я не хочу лежать и бездельничать из-за такой мелочи. Мы уже обо всем слышали. Ты молодец. Обратился Фаур Килл. «Братец Фаур, после озверения ужасно болит тело. Неужели ты это терпишь?» «Я редко им пользуюсь. У тебя все, правда плохо?» «По моим подсчетам озверение практически не нагружает тело», — вмешалась Харун. «Что конкретно произошло?» «Братец дал мне свою силу!» «Я призвал проклятый щит, чтобы мы пережили опасный момент». «Тогда ничего удивительного, что нагрузка была больше ожидаемой», — заключила Харун. «Но я стал таким сильным. Правда, было ужасно неприятное чувство». «Мне казалось, будто я ненавижу всех. Это и есть твой козырь, брат?» Ну вот, Килл пришлось познакомиться с влиянием гневного щита на психику. Хорошо, что проклятие не поразило ее саму, зато оно ударило по мне отдачей. «Если научись пользоваться этой силой дольше...» Килл смотрела на меня полными надежды глазами. «Я бы предпочел все таки без этого. И, кстати, ты так и не приняла форму Цербера. Не захотела?» Конечно, Харун предупреждал ее, что изменение будет безвозвратным... Тем не менее, Килл использовала озверение именно в такой форме. «Ничего, если я привыкну к этой силе и форме, что-то не нравится мне это «если». «Думаю, это вмешательство заслуживает тщательного расследования». Вмешалась Харун. «Надо разобраться, не привела ли отдачи к неприятным последствиям». «Ты только сейчас осознала опасность своих опытов». Насела рата на Харун, словно давно этого ждала. «Не моя вина, что через Килл прокачивают неожиданно много силы». В деревне Графа такое нужно учитывать всегда. У тебя язык без костей, да? Кто бы говорил. В общем, Килл, перебил ее учёных, эта сила опасна для жизни, так что не пользуйся ей, пока Хоруны Раты тебя как следует не осмотрят. Ладно, но я стану крепче. Думаю, эти события многому научили Килл. Я надеюсь, что она повзрослеет и осознает смысл битв. Да уж, ты совсем себя не жалеешь, как и все остальные. Вздохнула Рафталия. Рафталятьян, я тебе отвечу от лица всех. На себя посмотри! Правильно говоришь, ловко ты ее на место поставила, поддакнул я. Мы всегда побеждаем какими-то безумными методами. Ничего удивительного, что кил берет с нас пример. После этого разговора мы отправились на святую землю.